А в это время беглецы. Они ушли уже довольно далеко вперед, остановились, чтобы дать роздых некормленным тяжело дышавшим лошадям там, где тропинка начинала подниматься в гору. Тут-то их и нагнал Фрэнсис. «Теперь уж никогда не стану путешествовать без звонкой монеты», заявил он и принялся описывать, что он видел, спрятавшись на заброшенной плантации. «Знаешь, Генри, когда я умру и отправлюсь на небо, «Я и туда прихвачу с собой мешок монет. Да поувесистей!» «Там он тоже может пригодиться, ведь одному Богу известно, какие могут ждать там неприятности. Слушайте, жандармы устроили такую драку у колодца точно кошки с собаками. Друг другу не доверяли, своего же парня не пускали в колодец, пока он не оставил им все, что подобрал раньше. Они совсем вышли из повиновения. Шефу пришлось пригрозить пистолетом, чтобы заставить самого маленького и щуплого спуститься в колодец. А тот... Как только добрался до дна, начал их шантажировать. Все, конечно, надавали ему обещаний, но когда он вылез из колодца, стали его бить. Они все еще лупили его, когда я уходил. «Но теперь мешок твой пуст», — заметил Генри. «Да, и это сейчас самая большая для нас беда», — согласился Фрэнсис. «Будь у меня достаточно денег, они бы никогда не добрались до нас. Кажется, я чересчур расщедрился». «Я не знал». что этот сброд можно так дешево купить. Но сейчас я сообщу вам такое, что вы ахнете. Торрес, сеньор Торрес, сеньор Альварес Торрес, элегантный джентльмен и старинный друг семейства Солано, возглавляет погоню вместе с шефом. Он вне себя, потому что они задерживаются. Он чуть всерьез не поссорился с шефом из-за того, что тот не может сладить со своими жандармами, да, милые мои, Он послал шефа ко всем чертям! Я отчетливо слышал, как он послал его ко всем чертям!» Проскакав миль пять, утомленные лошади остановились. Тропинка в этом месте спускалась в глубокое мрачное ущелье и снова ввелась вверх по противоположному склону. Фрэнсис настоял на том, чтобы все продолжали путь, а сам остался. Он выждал несколько минут и, дав своим спутникам уйти вперед, последовал за ними, так сказать, в арьергарде. Немного спустя он вышел на открытое место, где землю покрывала лишь густая поросль травы, и, к своему ужасу, увидел следы лошадиных копыт. Они, точно глубокие тарелки, лежали перед ним на дерне. В образовавшихся углублениях скопилось Темная маслянистая жидкость, в которой Фрэнсис сразу распознал сырую нефть. Это были только первые следы нефти. Она просачивалась сюда из ручейка, который протекал чуть выше, и видно был ответвлением главного потока. А шагов через сто Фрэнсис наткнулся и на самый поток, целую реку нефти, стекавшую с такого крутого склона, что будь это вода, Она образовала бы здесь водопад. Но поскольку это была сырая нефть, густая, как патока, она и текла с горы медленно, как текла бы патока. Здесь Фрэнсис решил устроить засаду, чтобы не перебираться через нефтяную реку. Он присел на камень, положил под для себя с одной стороны ружье, а с другой пистолет-автомат, скрутил сигарету, закурил и стал прислушиваться. с минуты на минуту ожидая услышать звук приближающейся погони.